смерть и возрождение, вымирание и обновление. Рассл. Однако, помимо возможной революции в сознании, есть и много других возможных сценариев. Мы только что говорили о том, что живём в непредсказуемые времена. Темп перемен столь велик, а мир настолько сложен, что никто не возьмётся предсказать, каким он будет через несколько десятков, или даже через 5 лет. Несомненно лишь одно. Нас ожидает много внезапных перемен. Некоторые из них могут оказаться катаклизмами, некоторые кнуп крупными политическими переворотами, иные значительными сдвигами в сознании. Не думаю, что в наших силах точно прогнозировать, что именно и как будет происходить. Мы должны быть готовы к любым, даже неожиданным событиям. Может произойти всё что угодно. Ласло. Или не произойти ничего. Это было бы хуже. Расл. Такого не будет. Ласло. Я имею в виду, что когда перемена произойдет, нас уже не будет, расу. Нас, возможно, не будет, и страх, вызываемый такой возможностью, весьма реален. Он сам по себе требует пристального внимания, поскольку очевидным образом связан со страхом смерти. Наша личная смерть – единственное, в чем мы можем быть уверены в своей жизни. Понимание этого и есть та цена, которой мы платим за способность осознавать свою индивидуальность, и смотреть в будущее. Смерть является единственной неизбежностью. Тем не менее, большинство из нас проживают свою жизнь так, словно этого никогда не случится. Мы стараемся не думать о смерти, живя в отрицании того единственного, что невозможно отрицать. Что происходит и на коллективном уровне. Мы сторошимся конца своего мира, конца своей цивилизации. Но и смерть цивилизации, по-видимому, тоже неизбежна. Ведь ни одна из цивилизаций прошлого не длилась вечно. Почему наша должна отличаться от них? И врачи, и духовные учителя говорят нам, что принять свою личную смерть и даже приветствовать её один из самых здоровых шагов, которые мы способны предпринять. Возможно, нам необходимо сделать то же самое и на коллективном уровне. Принять и даже приветствовать конец мира в том виде, в каком мы его знаем. Обычно мы поступаем прямо противоположным образом, отрицая это, пытаясь с этим бороться. Мы не желаем, чтобы это произошло, вероятно, потому, что не хотим лишиться своего удобного стиля жизни, к которому мы так привязаны. Но в конце концов нам, возможно, всё-таки придётся это принять. И тогда такое принятие может стать пусковым механизмом, открывающим новые возможности, новый, более богатый, более духовный способ видеть жизнь. Ласло Я всё-таки верна, э я, я всё-таки верю, что человечество как вид способно трансформироваться и возродиться. Расл. В принципе, это так, но мне представляется, что мы должны допустить и такую возможность, что уже слишком поздно, что время упущено. Ласло. Во мне даже всё время растёт такое ощущение. Возможно, мы действительно упускаем время. Расл. Необходимо допустить такую возможность, В её утеснении таится великая опасность. Гроф. На основании опыта и наблюдений в своей работе я склонен рассматривать смерть в более широком контексте, в духовной перспективе. В необычных состояниях сознания психологическая встреча со смертью представляет собой ключевой элемент психодуховной трансформации. Когда смерть переживается символически во внутреннем самоисследовании, она способствует духовному открытию. мистическому опыту. Встреча с актуальной биологической смертью может использоваться для этой же цели. Например, в тантрической традиции Тибета и Индии человек должен проводить какое-то время в присутствии умирающих людей и на кладбищах для переживания контакта с мертвецами. Для опыта смерти в внутреннем переживании характерно то, что на самом деле биологической кончины индивида не происходит. Скорее, это можно называть смертью эго. Мы открываем для себя, что наше существо не сводится к тому, что Аллан Уоттен назвал «эго, заключенное в кожу». Наша новая идентичность становится гораздо шире. Мы отождествляемся с другими людьми, животными, с природой, с космосом в целом. Иными словами, в нас развивается духовная или надличностная самость. Это естественным образом ведет к более широкой расовой степени, культурной, политической и религиозной терпимости и повышенной экологической осознанности. Такие изменения могут приобрести огромное значение в нынешнем глобальном кризисе. Нечто подобное происходит и с людьми, переживающими околосмертный опыт (ОСО). Как правило, они выходят из него глубоко преображёнными, с новым набором ценностей и новой жизненной стратегией. Теперь жизнь представляется им чем-то драгоценным, и они не хотят терять ни, ни единой её минуты. Они больше не желают тратить время на автопроекцию. Это означает, что они действительно живут в настоящем, здесь и сейчас. Размышляя о прошлом, мы понимаем, что всё то время, которое мы потратили на преследование иллюзорного удовлетворения, в будущем было потрачено пустую. Перед лицом близкой смерти лишь то время нашей жизни, которое нам удалось прожить, полностью пребывая в настоящем, оказывается не растраченным зря. Это великий урок, который преподаёт людям встреча со смертью, как с реальным биологическим концом, так и с символическим её переживанием в ходе медитаций, психоделических сессий, холотропного дыхания или самопроизвольных психодуховных кризисов. Расо У меня недавно было переживание, связанное со смертью близкой подруги. Она скончалась несколько недель назад. Я узнал о том, что у нее рак, более чем за год до этого, и был подготовлен к ее смерти. Тем не менее, когда она ушла, первой моей реакцией было ощущение, что мне и самому необходимо умереть. Сначала я никак не мог понять природу этого чувства. Однако, позволив ему развернуться в себе, я постепенно осознал, что испытываю потребность умереть. смерти на уровне эго для того, чтобы моя жизнь стала полнее. Несколько недель спустя я разговаривал с её влюблённым. Я оказалось возлюбленным, и оказалось, что он пережил сходный опыт, но намного глубже, чем я. Он сказал, что когда она умерла, он тоже умер. Осознавание неизбежности смерти её значимости оказало на него столь глубокое воздействие, что после этого он заново ожил. Я не собираюсь больше терять ни единого мгновения своей жизни. сказал он: "Я не буду больше отказывать себе возможности прожить жизнь по-настоящему". В каком-то смысле некая его часть умерла, а другая возродилась через опыт потери любимой. Это было очень мощное и трогательное переживание. Ласло: "Недавно, когда я был в Индии, в Арувилле, у меня тоже было глубокое личное переживание. Как-то раз мне никак не удавалось заснуть на протяжении всей ночи. Я не понимал, что мне мешает. На утро я получил известие о смерти своей матери. День спустя я поехал в Харрамсалу, чтобы повидаться с далай-ламой. Я провёл там 3 дня, включая тот, который тибетцы считают особенно важным днём после смерти человека. Именно в этот день сознание покойного начинает свой переход. Находясь в обществе тибетских лам, я осознал, что это не конец. есть непрерывное существование. Это было очень глубокое переживание. Если бы оно посетило меня в западном западной обстановке, я пережил бы его совершенно иначе. Оно навсегда осталось со мной, проявляясь самыми разнообразными способами. Чувство потери всё ещё есть, но есть и ощущение, что это не абсолютная потеря, а конец, а трансформация. Гров. Это очень похоже на тот вид осознанности, который люди выносят из мощного трансформирующего переживания, смертный финал и не абсолютный конец существования это важный переход в иную форму бытия. Ласло. На востоке знание о жизни, смерти и возрождении передавалось в течение тысячелетий. Теперь мы и на западе заново открываем его. Гроф. Действительно, много из того много из этого было известно веками или даже тысячелетиями в самых разных частях света. Около сорока лет назад я приступил к психодеическим исследованиям. Будучи вооружён фрейдистским психоанализом, представляющий собой весьма узкую и поверхностную модель психики, в сериях ЛСД-сеансов все, с кем я работал, рано или поздно выходили за фрейдистские рамки, ограниченные поста... постнатальной биографией и личным бессознательным. Они испытывали широкий спектр переживаний – не значащихся в картах теории Фрейда и западной психиатрии. Я три года терпеливо записывал эти переживания, полагая, что создаю новую картографию человеческой психики. Согласно моему тогдашнему пониманию, это оказалось возможным благодаря открытию такого мощного исследовательского инструмента, как ЛСД. Однако, доведя карту до такого состояния, когда она уже включала в себя самые важные области опыта, наблюдаемого мною в психодеических сеансах, Я понял, что эта новая карта отнюдь не нова, что она представляет собой лишь заново открытую, очень древнюю карту. Многие переживания, включенные в мою картографию, описаны в антропологической литературе о шаманизме, самом древнем цитильском искусстве в религии человечества. В шаманизме неординарные состояния сознания играют критически важную роль, как в кризисе посвящения, через который проходят в начале своей деятельности Многие шаманы-новички, так и в целительских обрядах. Похожие переживания известны также из ритуалов перехода, важных обрядов, впервые описанных в книге голландского антрополога Арнольда Ван Геннепа. Ритуалы перехода проводятся в туземных культурах периоды критических биологических и общественных переходов, таких как рождение ребёнка, обрезание, половое созревание, брак, менопауза, старение и умирание. В этих переходах туземцы использовали методы индуцирования неординарных состояний, технологии сакрального, сходные с шаманскими: барабанный бой, звук трещёток, танец, пение, социальную и сенсорную изоляцию, пост, лишение сна, физическую боль и психоделические растения. Как правило, у проходящих обряд посвящения появлялись глубокие переживания психодуховной смерти и возрождения. Многие переживания, поподавшие в мою расширенную картографию психики, можно найти и в литературе в древних мистериях смерти и возрождения, широко распространённых в древнем мире, от Средиземноморья до американского континента. Все они основаны на мифологиях, описывающих смерть и возрождение богов, полубогов и легендарных героев, как истории об Инанне и Тамузе, Изиде и Осирисе, Дионисе, Атисе. а донесе к Атль, к Атле и героям-близнецам Майя. Во время мистерий у посвящённых, проходивших различные процедуры по изменению состояния сознания, бывали мощные переживания смерти и возрождения. Наиболее известным из этих ритуалов были элевсинские мистерии, проводившиеся каждые 5 лет на протяжении почти 2000 лет в элевси... Элевсине, близ Афин. Захватывающие интересные исследования Гордона Уоссена, который привёз в Европу мексиканские волшебные грибы, Альберта Хофмана, открывателя ЛСД, и Карло Рука, психического учёного, показали, что важную роль в альесинских мистериях играло священное зелье Кикеон. Сокрадленное психоделическое средство, приготовлявшееся из спорыньи, исходное из спорыньи, исходное по своему воздействию с ЛСД. Посетив с Кристиной Элевсин, мы узнали там, что число людей, каждые пять лет проходивших посвящение в главном зале Телестрион, превышало три тысячи. Очевидно, контакт с этими переживаниями оказал экстраординарное влияние на древнегреческую культуру, а через нее и на европейскую культуру в целом. Однако этот факт до сих пор не признан историками. Список участников древнегреческих мистерий читается как своего рода сборник, Кто есть кто в античном мире? Он включает в себя имена философов Платона, Аристотеля э. и Эпиктета, поэта Пиндара, драматургов Еврипида и Эсхила, военачальника Алкивиада и римского оратора Цицерона. Зная всё это, я считаю очевидным, что данные, полученные нами в ходе исследования изменённых состояний сознания, на самом деле представляют собой заново открытые древние знания и мудрость. мы лишь сформулировали их в современных терминах. Рассел. Да, мы вновь открываем мудрость, которая уже многократно открывалась в разных культурах. Ведь мы исследуем природу человеческого ума, а по сути своей на протяжении человеческой истории она не претерпела значительных изменений. Сильно изменились лишь наши осознанные представления, наше понимание мира, убеждения, ценности. Пожалуй, в этой области действительно произошли значительные перемены. Но способы, которыми наш ум попадает в ловушку страхов, привязанностей и желаний, изменились очень мало. Суть динамики ума сегодня такая же, какая она была и два с половиной тысячи лет. Поэтому для нас все еще так ценно чтение Платона или Упанишад. В ходе человеческой истории всегда находились люди, признававшие существование огромных непознанных возможностей человеческого сознания. Многие из них открывали для себя новое измерение осознанности, ведущее к большему ощущению внутреннего мира и к более богатым и гармоничным взаимоотношениям с окружающим миром. Такими были святые мудрецы и шаманы, которых знает любая культура. Многие из них старались помочь и другим пробудиться для этого более свободного измерения сознания и разработали различные техники и практики, направленные на освобождение ума от многочисленных ограничений. Все они так или иначе искали способы помочь людям перешагнуть через эгоистический способ осознавания. Ласло. Может ли распространение этих новых прозрений и техник в западном мире оказать заметное воздействие на то, что мы делаем, на то, как мы относимся друг к другу и к природе? Гров. Я несомненно верю в то, что это способно произвести самое глубокое воздействие на наше мировоззрение и привести к изменению нашего отношения к жизни. Если мы сравним мировоззрение западной индустриальной цивилизации с тем, которое существует в древних и туземных культурах, мы обнаружим значительные различия. Некоторые аспекты этого различия касаются отношения к смерти и к нашему познанию материаль материального мира. В частности, западная наука совершила множество открытий в самом широком спектре областей, от астрофизики до мира квантов. Древние и туземные культуры ничего об этом не знали. Однако это нечто вполне естественное, связанное с течением времени и с прогрессом. Это вполне следует ожидать. Но есть и другой аспект отличия, экстраординарный и удивительный, и касается он фундаментального расхождения, касающегося вопроса о присутствии или отсутствии духовного измерения во Вселенной. Для западной науки мир представляет собой по сути своей материальную систему, которая создала сама себя. Этот мир постигаем По крайней мере, принципиально его можно полностью понять на основе естественных законов. Жизнь, сознание и разум рассматриваются наукой как более или менее случайные побочные продукты материи. Полностью отличная от этого, характерная для древних и туземных культур концепция одушевлённой вселенной, обладающей многими различными измерениями, в том числе и духовным. Все эти измерения являются разными аспектами реальности. Обычно различие между двумя мировоззрениями объяснялось тем, что западная наука стоит гораздо выше примитивных суеверий. Любое представление о духовности материалистические учёные считают проявлением недостаточного знания, предрассудка, фантазии, стремление принять желаемое за действительное, примитивного магического мышления, проецированием инфантильных образов на небо мироздания, а то и просто симптомом тяжёлого душевного недуга. Однако более пристальное изучение вопроса приводит нас к выводу, что дело отнюдь не в том. В результате сорокалетних исследований сферы сознания я убеждён, что подлинной причиной различия является наивность и невежество западной индустриальной цивилизации в отношении неординарных состояний сознания. Все древние и туземные культуры относились к изменённым состояниям сознания с величайшим почтением. Они тщательно разрабатывали безопасные и эффективные способы их индуцирования и применения в самых разных целях, в качестве основного связующего звена в ритуальной и духовной жизни, и для диагностирования и исцеления заболеваний, или развития интуиции и сверхчувственного восприятия, и для арти... артистического вдохновения. Раса. Ранее я уже говорил, что корни нынешнего интереса к сфере сознания прослеживаются уже в 60-е годы. Я быпытно отметить, что в значительной степени эта смена интересов была вызвана именно необычными состояниями сознания. В тот период впервые в нашей истории психоделики использовались в самых широких масштабах, в результате чего многие люди пережили особые состояния, о которых мы говорим. Воздействие их было чрезвычайно глубоким. Многие после таких переживаний стали совсем другими людьми. И это влияние никуда не ушло. Помню, однажды в начале 80-х Тимоти и Лири спросили, куда делись дети цветов. Он ответил, что они ушли в семена. А ведь так оно и есть. На сегодняшний день этим людям за 40 и за 50. Лишь немногие полностью выпали из общества. В большинстве же в своем они вновь интегрировались в нем. Создали семьи, родили детей, сделали карьеру. Некоторые занимают сегодня весьма респектабельные и влиятельные позиции. Я лично знаю таких, кто руководит крупными корпорациями. Некоторые стали ведущими фигурами в шоу-бизнесе, другие занимают важные посты в сферах образования, управления и здравоохранения. И для многих ведения и прозрения, которые они обрели в 60-е годы, всё ещё сохраняют свою ценность. Некоторые ненавязчиво используют своё нынешнее влияние для того, чтобы их ведения, видения постепенно просачивалось в общество. Ещё одна интересная особенность последних лет растущий интерес в сознанию среди учёных. В прошлом наука оставляла вопросы сознания без внимания, имея на это вполне веские основания. Сознание невозможно измерить, как другие явления и объекты. Его нельзя документировать, его его не так-то просто даже определить, да и физический мир, как кажется, прекрасно продолжает функционировать в сознании без необходимости. Поэтому особого стимула изучать этот предмет не было. Но сегодня всё меняется. В какой-то мере благодаря растущему знанию о работе мозга, и вопрос о сознании постепенно снова оказывается в фокусе внимания. Учёные и философы начинают интересоваться: а что же такое сознание? Как оно соотносится с деятельностью мозга? Как оно эволюционировало? И откуда оно берётся? Последние несколько лет Этой теме был посвящён целый ряд международных научных конференций. Ею занимается новое научное издание журнал Исследование сознания. Итак, отчасти такая открытость к вопросу изучения сознания вызвана развитием науки. Однако я полагаю, что в значительной степени она явилась результатом того, что уже у очень многих людей есть опыт изменённых состояний сознания. Каким бы ни было воздействие этих переживаний, одно несомненно, они производят революцию в отношении человека к сознанию. Как вы сказали, Стэн, человек, пройдя через глубокое переживание такого рода, не может не прийти к выводу о том, что в наших представлениях о разуме имеются и серьёзные провалы. Думаю, вокруг нас распространяется глубокая революция в человеческом видении реальности. Хватка старых материалистических моделей ослабевает, и каждый из нас постепенно вносит свой вклад в новое понимание. Судя по направлению развития, в котором мы движемся, новая модель будет признавать разум и сознание в качестве фундаментального аспекта реальности. Ласло. Это изменение происходит несмотря на незнание или даже нежелание учёных мейнстрима, про человек меняется помимо своей воли, не ведая причины перемен. В этой связи мне вспоминается переживание, которое было у меня лет 6-7 назад. Мне пришла в голову некая мысль, которая показалась мне всего лишь мимолетной, хотя, быть может, и интересной для исследования идеей. В результате я написал небольшое эссе, которое было опубликовано только на итальянском языке под названием «Гипотеза пси-поля». Затем я о ней было позабыл. Однако другие люди не дали мне это сделать. Даже спустя несколько лет после выхода книги мне продолжали звонить из-за нее. ссылаться на неё, исследовать её. В конце концов, я задумался над тем, не имеет ли то моё давнее исследование значения, которое сам я проглядел. Заметьте, я до сих пор так и не сумел избавиться от мысли на эту тему. Напротив, эта идея неожиданно захватила меня вновь. В настоящее время я над ней работаю, всё больше склоняясь к тому, что в космосе действительно есть что-то похожее на моё гипотетическое пси-поле, некая тонкая информационное поле взаимных связей. Такие интуитивные догадки осознаются не до конца. Я сам точно не знаю, почему вдруг увлёкся этой концепцией. Прежде в моём уме не было ничего такого, что подготовило бы меня к этому. У меня такое впечатление, что подобного рода события в сегодняшнем мире случается всё чаще и чаще. Словно людей что-то толкает в сторону определённых исследований. Может быть, это даже и знак времени, результат того, что мы живем в особенно нестабильную и переменчивую историческую эпоху. Но являются ли эти изменения достаточно быстрыми? Могут ли они произвести достаточно мощное воздействие? Разумеется, они не в полной мере предсказуемы, но есть ли у нас основания для разумного оптимизма относительно возможных последствий этих перемен?